Утром я выскочила на кухню, выпила чашку кофе, и увидела в окне ено, который неспеша возвращался из парка. Выглядел прекрасно, только слегка осунулся и непонятно зачем отпустил бородку. Как у многих блондинов, щетина на подбородке у него была темнее, в рыжину и смешно контрастировала с пепельно-белыми волосами. Только через несколько секунд я обратила внимание, что борода Не единственный признак возраста. У Йена наметились залысины на висках. А ведь он немного моложе меня. Привет! Он мне обрадовался искренне. Это было приятно. Привет! Нина скоро проснется. Да мы с ней уже виделись. У нее после концертов, бывает, что ночью она просыпается от голода. На кухне мы и пересеклись. Надеюсь, помирились? Йон посерьезнел. «Делла, я понимаю, что ты сопереживаешь, но...» «Не принимай близко к сердцу, ладно?» «Нина прекрасный человек, и я люблю ее, но у нее сложный характер. И у тебя непростой?» «Безусловно. Но видишь ли, у нее есть манера кое-что преувеличивать, кое-чего не замечать, а кое-что толковать в зависимости от настроения». Сегодня так, а завтра эдак. Иногда мне кажется, что для нее отношения между людьми — это игра. Это та реальность, которую она строит исключительно силой своей фантазии. То есть вы не ссорились? Как тебе сказать? Нина в мужчине ищет папочку. Не скрою у меня есть такая черта характера, и мы в этом вполне совпадаем. Ей нужен папа, «Мне дочка». «Но ты ведь знаешь, как она работает?» «Иступленно, самозабвенно, беспощадно. Она профессионал, настоящий. А дома она компенсирует эту сосредоточенность и самодисциплину. В ней ребячество столько, что мне иногда кажется, Джованни взрослей в нее, даром, что ему всего два года. Ее бросает из крайности в крайность». Да, я понимаю, что такова цена ее успеха и что с этим надо смириться. Я и смирился. Она нет. Я ушел, чтобы Нина сама решила, чего же она хочет. Нужна ей семья, значит, мы вдвоем будем учиться ее строить. Именно вдвоем. Одними моими усилиями ничего построить нельзя. Тебя послушайте кажется, что вы давно планировали свадьбу. А с ее слов выходит, что это был случайный порыв, а теперь вы расхлебываете последствия. «Вот», – кивнул Йен, – «отличный пример того, как Нина видит события». «Делла. Впервые заговорили мы о свадьбе, когда она собирала документы на усыновление Джованни. Обещала подумать. Когда мы навестили тебя в клинике, я спросил ее...» Думать она будет еще год, два, три. Она отшутилась, мол, я веду себя так, словно давно все забыл и вообще недостаточно настойчив. Ну, я и настоял. Сказал, тогда идем прямо сейчас. Мы пошли. Получилось очень весело. В церкви была компания студентов. Мы никого не знали, но тут же познакомились. Их восхитила сама ситуация. Знаменитая певица выходит замуж за агента федеральной безопасности. И три недели я делал вид, что все идет по плану, что меня устраивают наши отношения. Я пытался говорить с ней, достучаться до рассудка, но она и сама понимала, что ее поведение неправильное, поэтому любые разговоры воспринимала как обвинение. Очень болезненно воспринимала. Я и ушел, но я не бросил ее». Я просто дал ей время разобраться в себе. Мы обошли по тропинке вокруг дома и снова углубились в парк. «Ты с Максом все?» — спросил Йен. «Видимо, да. По крайней мере, с Саттанга я его не видела. А последнее письмо было два месяца назад, и даже не вспоминаю про него. У меня приятель недавно побывал на Саттанге. Туда уже ходит регулярный рейс». Раз в неделю, ствари. Говорит, строительство идёт бешеными темпами. Везде, всюду. Да, князева амнистировали. Учли заслуги. Он после сатанга ещё в паре дел помог. И как он отпраздновал освобождение? Как и хотел. Собрал вещички и поехал в монастырь. Пока послушник, я вчера с ним созванивался, посещает все службы, Работает в саду и учится писать иконы. Я рада за него. Да, я тоже. А Бейкерша повесилась. Внезапно. Как только Адам узнал, что мамаши больше нет, тут же подал на пересмотр дело. Всю вину на нее валит. Чего и следовало ожидать? А что думают его подельники? Рассорились. Джон Холден твердит, что его обманули и оклеветали, Пытался подать иск против Берга, но не сумел четко сформулировать обвинение. Ахири обиделась, что Холден не интересуется ее судьбой, и накатала Кляузу, выставив ему счет за все время, прожитое в ее поместье. Иск удовлетворили. Расплатиться Холден не может, так что ему светит дополнительный срок. Однако, похоже, эта парочка внесет свою лепту в новое представление о деле и вряд ли такую, какой Адам окажется готов. Я усмехнулась. ен помолчал. «Делл, я слыхал, вы в Шанхай собираетесь?» «Да, очень странное приглашение». «Странно не приглашение. Странен состав китайской делегации. Новый император спровадил на землю всех самых преданных помощников своего отца. Я даже не знаю, как мы будем их принимать». Там же одни фанатики, у них от слова «земля» корчи начинаются. Ну, знаешь, Кимберли Тако, которую пригласили в Шанхай, тоже не подарок. А она довольна. Я видел ее вчера на приеме. Просто счастлива. Говорит, что не будет другой возможности разобраться в механизмах социальной зависимости. Почему китайцы не хотят бороться за свои права? Это ведь действительно загадка, учитывая, что китайцы в общем и целом народ иерархичный, однако вовсе не раболепный. Йен, я чего-то о тебе не знаю. Раньше ты не ходил по приемам, где бывают сенаторы. Да, согласился ен Я там был по делу. Видишь ли, словом на Сайгоне произошла неприятность. Один тамошний богатей развел феодализм превратился в криминального князька. «Все бы ничего, пускай у Куашнары голова болит, только у него наше гражданство, и он в розыске. Мы не можем достать его сами, поэтому хотим заключить договор о содействии с обеими заинтересованными сторонами, Куашнарой и Шанхаем». Куашнара оказала неожиданное противодействие уже на уровне посольства. «Не хотят сотрудничать». Вчера на приеме был посол Куашнары, поэтому туда направили меня. Словом, ты там был в качестве федерального агента, который следит за подозреваемым. Да, действительно загадочная история. Собственно, почему еще я прилетел, хотел с Августом посоветоваться. И Август, конечно, подтвердил твои подозрения. Нет, указал на мою ошибку, засмеялся Йен. Как обычно. И в чем она заключалась? Я предположил, что Николсу, этому князьку, покровительствует кто-то в элите Куашнары. Соответственно, посол участвует в коррупционной схеме, поэтому ставит нам палки в колеса. Август справедливо заметил, что Николса берегут по другой причине. На Сайгоне китайцев 90% населения. И Николс хорош для китайцев, поскольку сдерживает криминальную экспансию как со стороны Куашнары, так и с нашей. Занял место и прочно на нем уселся. Никто не влезет. А Куашнара боится его трогать, подозревая, что стоит и Николсу исчезнуть, китайцы подхватят его бизнес и совсем подомнут Сайгон под себя. В общем, он мешает переделу зон влияния и в этом качестве всех устраивает. Одни мы в дурацком положении, потому что обязаны его оттуда выдернуть и отдать под суд а никому, кроме нас, это совершенно не интересно. Единственный вариант добиться выдачи – поссорить Николса с китайцами. Но при этом надо предложить Куашнаре какое-то разумное замещение. Нужен крупный и амбициозный инвестор без такой суровой криминальной нагрузки, но с достаточным опытом, чтобы сам ничего не боялся и умел других запугивать. «Только не Дик Монро, – выпалила я машинально. Мне тоже не нравится его усиление, но пока это единственный вариант. Август посоветовал встретиться с Мэдлин Рассел Грей. Возможно, она рекомендует какую-то местную альтернативу Монро. Она ведь на Сайгоне всех знает. Ты уже завтракала? Нет, что-то я так рано не завтракаю, но я все равно сейчас тебя покину. Понимаю. Ребенок. Совершенно верно. «Тогда увидимся позже. Я, наверное, задержусь на пару дней. Ещё наговоримся». Я вернулась в дом, поднялась в детскую. В окно увидела, как Август и Йен уехали в город. Потом проснулась Нина, умиротворённая и благостная, и почти сразу оккупировала гостиную для репетиции. Я сидела на веранде, пыталась читать речные заводи на китайском и клевала носом. Собственно, я умудрилась уснуть в кресле, когда пришел тэд и сказал, что меня хочет видеть медлен Рассел Грей. Я удивилась. Очень сильно удивилась. По моим расчетам, как раз сейчас она должна была консультировать Йена под руководством Августа. Она прошла через лужайку так легко, как умеют только эльфы. Орки ходят бесшумно, индейцы долго, а эльфы словно парят над землей. Тед принёс кофе, я предложила гости присесть. «Простите, что побеспокоила вас», — её голос журчал и переливался. «Наверное, мне следовало сначала позвонить, но я привыкла, что Август в такой домосед, к счастью, дворецкий сказал, что вы можете мне помочь». «Да, конечно, всё, что в моих силах». «У меня к вам необычная просьба. Скажите...» «Вы могли бы показать мне список членов китайской делегации, тех, кого присылают сюда?» «Но он есть в сети?» «Он не полный. Там лишь те сто человек, которые считаются почетными гостями. А я хотела бы увидеть сопровождающих лиц». Я подумала и сбросила ей на чип полный список, которым Август разжился еще позавчера. медлин быстро просмотрела его и сдвинула брови. Я так и думала. «Приедут несколько человек. Очень опасные люди. Я собиралась на землю, но, конечно, мне лучше избегать встречи с ними. Спасибо вам большое». «И насколько они опасны?» медлен рассмеялась немного нервно. «Не знаю, что вам сказал Август обо мне. Мой отец был вашим коллегой. Год назад всю мою семью убили». Мы с сестрой очень похожи, были похожи, и нас перепутали. Но вскоре ошибка выяснилась, и с тех пор я скрываюсь. Люди, о которых я говорю, они командиры, это их подчиненные расстреляли мою семью. Такая охота я не стала продолжать, сама догадается. Понимаю ваше недоумение, мой отец очень много знал и доверял мне, После его смерти некоторые вопросы закрыла я. Мне известно о крупных коррупционных схемах, в которых участвуют шанхайские чиновники. Эти схемы действуют по сей день, а я сама по себе и фактически беззащитна. Ну-ну. Работая с симпатичной ассистенткой гениального инквизитора, я привыкла, что меня держат за дурочку. Ну зачем девчонки мозги, когда о Макинби хватит на десятерых? Но если Мэдлин так хороша, как ее охарактеризовал Август, чего ради она сейчас умолкла и глядит выжидательно своими эльфийскими глазищами? Почему выжимает из меня дурацкие реплики? Не доверяет? Сама по себе и беззащитна. Как это понимать? Почему бы вам не обратиться к нашей разведке? Спросила я со всей возможной искренностью. Понимаете, мои знания для разведки бесполезны, они имели бы ценность будь у земли выстроены какие- то внятные отношения с шанхаем, тогда мои сведения позволят шантажировать нужных чиновников. но сейчас и отношений нет, и сами эти люди потеряли влияние. они были у власти при старом императоре, а новый обязательно проведет чистку государственных служб, и многие из этих чиновников рискуют оказаться под ударом. конечно они опасаются за свою жизнь. Кто-то сохранит свои позиции, кто-то сможет и успеет избежать в Куашнару, кто-то найдет приют даже и на земных территориях. Но для этого нужно одно, чтобы я замолчала навсегда. Я слушала Мэдлин и думала, ну что за ерунда? Хорошо, узнает Бонзе из Поднебесной, что ты на земле, даст команду своим агентам, внедренным в китайскую мафию, которая у нас повсюду. А вот не повсюду. «Отнюдь нет. Тебе, дорогая, надо только слово шепнуть кузену Джимми, и ты уже на конгу под надежной охраной эльфов. А еще лучше на бете, тогда у китайцев один шанс от тебя избавиться. Бомбить планету, желательно сразу всю». «Стоп. Новый император проведет чистку, ты сказала? Ладно, если тебе так надо, сыграем дальше. Ты подаешь, я принимаю, хотя бы ради августа». «Мисс Рассел Грей, пожалуйста, зовите меня Мэдлин». «Мэдлин, давайте сделаем проще. Я могу записать ваше интервью, мы проверим сведения и при удобном случае передадим их соответствующим службам в Шанхае». «Да, я хотела попросить вас именно об этом. Я привезла кое-какие документы, чтобы не быть голословной, и записи моего отца». Интервью мы сделали за полтора часа. По манере Мэдлин было видно, что она прошла отличную школу. Ее рассказ был настоящим рапортом, логичным, завершенным, без единого лишнего слова. Она завизировала интервью, написала доверенность на имя Августа, позволяющую по собственному усмотрению распоряжаться переданными документами и собралась уходить. Мэдлин. Может быть, вам нужно убежище? О нет, благодарю вас, у меня есть. Но ваши враги могут о нем знать. Она покачала головой с легкой и беспечной улыбкой. Не беспокойтесь, о нем никто не знает. Чудесно. Это заявление отлично сочетается со словами «сама по себе» и «беззащитно». Но ведь медлен не может быть такой дурочкой. Она ушла. Я еще раз просмотрела интервью. да Только сегодня утром Йен упомянул некоего гражданина Земли, скрывавшегося от наказания на Сайгоне и ставшего там криминальным князьком. Ну вот он, Билл Николс, и к нему тянется полтора десятка нитей из столицы Шанхая. Именно на Сайгоне отмывается украденное из шанхайской казны. И я теперь намного лучше вижу, отчего китайская сторона не хотела устранения этого полезного господина. Скоро захочет, если я правильно поняла, медлин Что же, нельзя исключать, что мы поможем не только молодому императору. Не только медлин но и Йену в поимке Николса. Но мне все это не нравилось. Вернулся Август один без Йена. «Он к ужину приедет», — пояснил Август. «Приходила Мэдлин Рассел Грей». Август застыл. «Интересно», — обронил подчеркнуто нейтральным тоном. «Я почему-то думала, что вы отправились в город на встречу с ней». «Именно. Но в отеле выяснилось, что она съехала ранним утром». «И что она тебе сказала?» «Оставила документы, дала большое интервью. Оригиналы в сейфе. Давай руку». «Лови отчет». Август принял мой отчет на чип, тут же просмотрел по диагонали. «Ну, понятно», — порвормотал он. медлен в своем репертуаре». «Август, мне показалось, что она лжет. У нее реакции неестественные. Не обращая внимания, они всегда такими были». «Все равно я ей не верю». «Ну, хорошо, возможно, насчет китайцев она и не солгала» но она как будто пытается нас использовать в тёмную. «Это возможно», — пробормотал Август. «И, скорее всего, она отлично знала, что тебя нет дома». «Не исключено. Потому что ты её игру раскрыл бы, если бы захотел», — возразил Август. «Делла, это нас не касается. В конце концов, даже если медлен решила отомстить за смерть родных нашими руками, она имеет право на месть». Тебе не кажется? Она узнала в новостях, что я приглашён в Шанхай, и воспользовалась шансом. Ничего удивительного. А эти люди в шанхайской делегации, которых она охарактеризовала как убийц? Все может быть. Ты вообще что-нибудь знаешь о ее жизни? Просто это странно звучит. Она отказывается лететь на Землю, потому что там несколько человек, опасных для нее. Но, простите, на Земле четыре миллиарда народу, и даже когда люди живут в ста метрах друг от друга, вероятность случайной встречи чрезвычайно низка. Значит, она должна была появиться именно там, куда позвали китайскую делегацию. Вопрос. Чем она занимается? Август уселся за свой стол, поискал глазами что-то, не нашел. Тогда положил руки перед собой и сплел пальцы в замок. Делла. Она в совершенстве владеет китайским. Она должна сопровождать шанхайскую делегацию как переводчик. Вместо этого она намерена скрыться, но так, чтобы ее не разыскивали наши. А теперь смотри. Хиду Тернеру докладывают, что один из переводчиков исчез. Последний раз человека видели на Танире в обществе тех-то и тех-то. Куда он звонит? Правильно, мне. А я ему рассказываю «да, была», оставила документы, интервью и так далее. И, конечно, это был бы самый простой способ, саркастически заметила я. И раз ее включили в штат, то она только здесь увидела полный список гостей. «Я не знаю, почему она сразу не пошла к Тернеру, с которым ее отец много лет был на короткой ноге», несколько раздраженно сказал Август. «А сценку со списком она разыграла для тебя». Если бы она с ходу с порогу заявила, мыл, меня хотят убить, ты бы себя вела иначе. Как минимум, предложил бы ей договор об обслуживании. А Мэтлин в этом не заинтересована. Потому что на самом деле никто ее убивать не собирается. Как знать? Может, очень даже собирается. Зависит от того, что ей известно еще, кроме того, что она выложила тебе. Если это еще правда. Правда но не вся. Тебе не кажется подозрительным ее поведение, я гляжу. Делла, ты никак не желаешь понять. Она живет в параллельной реальности. У нее свои задачи. Она решает их теми способами, которые максимально комфортны для окружающих и для нее самой. Я не хочу знать, какие это задачи. Но я точно знаю, что перед законом она чиста. Сними копии со всех документов, которые она принесла, и отправь их Тернеру. Сегодня же. Я промолчала. В конце концов, Мэдлин не наша клиентка, и мы не обязаны ломать голову над ее поступками. Кит Тернер разберется. А мы не обязаны.